Глава вторая, в которой мисс Ларсон обнаруживает новые двери, а затем ее след теряется. Своевременная смерть, бесовки из Сент-Урса, голодные годы и их завершение. Мама Ларсон скончалась в холодном марте 1885 года, через неделю после того, как ранние нарциссы погибли из-за заморозков и через восемь дней после того, как ее внучке исполнилось девятнадцать. Для тетушек Ларсен смерть их матери была катастрофой того же масштаба, что падение Великой Империи или разрушение Горного Хребта. Трагедией, которую почти невозможно осмыслить. На какое-то время дом погрузился в беспорядочный и бессмысленный траур. Скорбь заставляет замкнуться в себе, Поэтому неудивительно что женщины семейства ларсонов не обращали особенного внимания на одала едули ади была даже благодарна, ведь если бы тетушки и впрямь присмотрелись к ней, то не нашли бы на ее лице следов отчаяния и печали стоя в шерстяном платье всю еще пахнущем компевой краской у смертного одра бабушки адя чувствовала себя зеленым ростком который наблюдает как одно из старейших лесных деревьев валится на землю во всем своем великолепии ее охватил трепет и даже страх но когда из груди мамы ларсон вырвался последний вздох адя осознала простую истину доступную даже молодому ростку теперь когда старого дерева не стало между кронами появился просвет один начала подозревать что впервые в жизни обрела свободу не то чтобы за прошедшие годы ей совсем не давали свободы на самом деле в сравнении с другими девушками тех времен она жила без заботы и ограничений ей позволяли носить холщвые штаны и мужской картуз главным образом потому что тетушки больше не могли смотреть на ее вечно перепачканные юбки ее не вынуждали искать себе завидного жениха ведь тетушки и сами были невысокого мнения о мужчинах Е ее не заставляли ходить в школу или искать работу, и хотя тетушки не одобряли ее привычке бродить невесть где, они уже давно смирились с таким положением дел. но ади все равно чувствовала как на шею давит невидимый ошейник, а поводок тянет ее обратно к ферме ларсонов. бывало она исчезала на два дня или четыре или даже шесть садилась на поезда идущие на север. спала в чужих табачных сараях но в конце концов все равно возвращалась домой мама ларсон вопила что-то пропадших женщин тетушки поджимали губа а сама ади отправлялась спать с тоской и ей снились двери за эти годы поводок растянулся и исрепался и наконец от него осталась одна тонкая ниточка любви и верности семье после смерти мамы ларрсон и эта ниточка хлопнула. Как бывает со всеми существами, которые долго сидели в клетке, а также с полудомашними девушками, ади не сразу осознала, что может уехать. Она поприсутствовала на похоронах бабушки чьим последним пристанищем стал неровный заросший плющом участок земли в дальнем уголке фермы и заплатила мистеру Тулсону за памятник из белого камня с гравировкой, здесь покоится ада ларсон тысяча восемьсот тринадцать тысяча восемьсот восемьдесят пять горячо любимая мать а через три недели проснулась с бешено бьющимся сердцем которое выстукивала походный марш стояло яркое весеннее утро поле возможностей большству путешественников прекрасно известна такая погода когда теплый ветер дует на запад но земля еще холодит ступни когда бутоны начинают распускаться и наполнять воздух тайным весенним безумием, и они понимают этот день отлично подходит для того чтобы покинуть дом, что ади и сделала В то утро каждый из т тетушек достался поцелуй в щеку по порядку от старших младшей, и если в этих поцелуях было больше искренности, чем обычно, а в глазах племянницы сверкал лихорадочный огонь они ничего не заметили одна только тетя лиия оторвала взгляд от вареного яйца и посмотрела на ади куда ты дитя мо в город ровным тоном ответила та тетя лизи задержала на ней взгляд на несколько долгих секунд как будто прочитала намеренье племянницы в линии изсутуллиных плеч в изгибе улыбки что ж вздохнула она наконец: «М будем здесь, когда ты вернешься. Тогда Адя услышала ее лишь краем уха, вылетая в дверь кухни, как выпущенная на свободу пташка, но потом она не раз возвращалась к этим словам, перекатывая их в памяти, какручи и перекатывает камешки, пока они не станут гладкими. Для начала Адя отправилась в покосившийся сарай и откопала молоток. набила карман гвоздями с квадратными шляпками взяла кисть из конского волоса и ржавую жестяную банку с краской под названием берлинская лазурь все это она отнесла на старый синокоз время почти не оставило следа на этом поле какое то время там выращивал и косил траву кто то из зажиточных соседей но вскоре его вновь забросили несколько раз приезжали землемеры когда судоходная компания искала место для постройки своей конторы поближе к реке но землю лежавшую в низине сочли неподходящей теперь здесь остались только колючия проволока и жестяная табличка запрещавшая пересекать границу частной собственности ади пригнулась и прошла под проволокой не останавливаясь ни на секунду обломки старого дома так и не убрали Они продолжали гнить, зарастая жимолостью и лаконосом. Адя опустилась на колени перед горой дерева. Все ее мысли ушли в глубину сознания, будто подземные реки. Она порылась в кучи, выбирая еще не съеденные гнилью доски, скобы и петли. Жизнь на ферме без дяди и братьев худо-бедно научила ее плотницкому делу. Поэтому примерно за час... ей удалось собрать раму и кое как сколотить дверь она вбила раму в землю повесила на нее самодельную дверь и та заскрипела на речном ветру только покрасив дверь в глубокий бархатный цвет моря в завершении работы адя наконец осознала что делает она уезжала возможно на долгие годы и таким образом хотела оставить что то после себя нечто вроде монумента или мемориала как надгробие на могиле мамы ларсон памятник ее воспоминанию о мальчике призраке и старом доме и еще в глубине души она надеялась самую чуточку что однажды эта дверь вновь откроется и приведет в другое место насколько я могу судить по своему опыту это была пустая надежда двери которые кто то закрыл больше не открываются Ади побросала инструменты и прошла несколько миль до города. Она спрятала волосы под картуз, такой бесформенный и заношенный, что он лежал у нее на голове, как спящий зверек, и отправилась в порт ждать подходящий пароход. Казалось, Ади не строила никаких планов, а просто плыла по течению, подхваченная великой и безумной силой и влекомая к неведомым морям. Она не стала сопротивляться и позволила водам сомкнуться у нее над головой. Потребовалось целых два дня ожидания и уговоров. И вот Ади, наконец, нашла судно, чей отчаянный капитан согласился взять ее матросом. Проблемой для других капитанов стал отнюдь не ее пол. Забрызганная краской штаны и мешковатая хлопковая рубашка, отлично маскировали фигуру а весносчатое квадратное лицо казалось скорее мужественным чем по женски красивым по крайней мере такое ее можно было бы увидеть на догеротипе если бы ей случилось позировать фотографу но фотографии как и зеркала имеют обыкновение лгать на самом деле аделаида была самым красивым существом из тех что я видел в этом мире и во всех других если понимать красоту как некий огонь в сердце яростный и живой, воспламеняющий все к чему он прикасается и все же встретившись с ней взглядом мудрые капитаны медлили что то в ее глазах выдавало одиночество и бесстрашие, как у человека потерявшего надежду на будущее по чистой случайности королевой и юга командовал неопытный капитан который имел несчастье нанять трех пьяниц и вора и теперь к так спешил найти им замену что взял ади в команду не спросив ничего кроме имени и места куда она направлялась в бортовом журнале записано ларсон другое место ноги ади вступили на чисто выматую палубу парохода возившего груза по миссссисипи именно на этом месте нам придется сделать паузу до тех пор жизнь мисс ларсон можно назвать необычной но едва ли таинственной или непостижимой. Поэтому я мог играть роль историка, собирая сведения из интервью и материальных свидетельств, чтобы составить вполне сносный рассказ о взрослении девочки. Но с этого момента история Ади становится намного более масштабной, странной и безумной. Эта девушка шагнула за грань сказок и фольклора, незаметно проскользнула сквозь трещины истории как дым, который просачивается сквозь кроны деревьев. Ни один ученый, каким бы умным и старательным он ни был, не может перенести дым на страницу и запечатлеть нечто из области мифов. Сама Ади отказалась спускаться в подробности, раскрыв лишь немногие даты и события, поэтому, начиная с этого момента, следующие несколько лет ее жизни будут представлены в виде отрывочных сведений. таким образом нам ничего не известно о месяцах которые она провела на борту королевы юга мы не знаем была ли работа ей по душе привязалась ли к ней команда или побаивалась ее и насколько ее впечатлили грязные градишки виднявшиеся на берегах реки мы не знаем доводилось ли ей стоять на палубе подставив лицо южному ветру и радоваться избавлению от тесного мирка своего детства однако позднее ее видели на борту совсем другого корабля совсем в другом месте смотрящий на горизонт такими глазами будто сама ее душа раскрылась и тянулась к нему навстречу нам не известно также где она впервые услышала легенду о бессовке, но вполне вероятно что это произошло во времена ее работы на речных судах. в моей исследовательской практике почти всегда оказывалось что истории путешествуют по рекам вслед за кораблями как серебристые русалки плывущие за кормой в то время в их числе видимо оказалась и легенда о бессовке может эта история напомнила адяа доме с привидениями на заросшем синокосе и пробудила запылившиеся обещание данные самой себе в 15 лет а может ее просто впечатлила страшилка мы можем с уверенностью утверждать лишь одно теплой весной тысяча восемьсот восемьдесят шестого года аалаида ларсон вошла в особняк ссентурс в новом орлеане районе алжир и вышла оттуда лишь через шестнадцать дней здесь нам придется положиться на свидетельство двух местных жителей которые говорили о саде перед тем как она вошла в особняк Хо хотя прошло много лет прежде чем мне удалось отыскать этих жителей и записать их воспоминания мистер и миссис винсент леблан настаивали что пересказывают события совершенно точно поскольку сами обстоятельства были крайне необычными они прогуливались по гомер стрит в десять часов вечера возвращаясь тацев в хорошем настроении миссис лелан настаивала на том что они шли с вечерние месы мистер лелан не сильно возражал к ним подошла молодая женщина она должна заметить это была весьма странная девушка довольно неопрятная одетая как грузчик в холщовыее штаны хорошее воспитание не позволило миссис леблан дополнить описание другими подробностями но мы можем предположить что девушка также была очень молодой белой как мука и бродила ночью одна по незнакомому городу мистер леблан примирительно пожал плечами ну кто знает мэри она как будто заблудилась тот он пояснил не как ребенок который потерял родителей она совсем не волновалась при этом я бы сказал что она специально заблудилась девушка задала им несколько вопросов здесь ли проходит эльмира авеню далеко ли до усадьбы фортуна высокий ли там забор и есть ли рядом собаки средних или крупных размеров и наконец вы слышали историю о джонни и бесовке пожалуй любой бы понял человека который будучи в своем уме обошел бы эту женщину по широкой дуге встревоженно оборачиваясь дабы убедиться что то его не преследует но мэри или блан отличалась отчаянной участливостью заставляющая людей давать деньги незнакомцам и приглашать нищих к себе на ужин. «Эльмира проходит западнее, через квартал отсюда, мисс», ответила она странной девушке. «Ха! Но, скажу я вам, в этом городе явно не хватает указателей». «Да, мисс». Судя по этому пересказу, Мэри и Винсент Леблан через слово вставляли мисс и прошу прощения. Вероятно, даже ужасно странная белая женщина все же оставалась белой. или может они опасались что это сказочное испытание в котором нищенко в итоге превращается в ведьму и наказывает тебя за дурные манеры и там действительно стоит этот дом фортуна или как его тамлебланы переглянулись нет мисс я никогда о нем не слышала черт сказала белокожая девушка и сплюнула на брусчатку с плохо осознаваемым драматизмом присущим многим девятнадцати летним Потом Мэри Леблан спросила, «А может, вы про...» М -м... «На Эльмира Авеню стоит Сент-Турс». Винсент вставил, что в этот момент сжал ее руку, стараясь таким образом подать предупреждающий сигнал. «Это усадебный дом. Сколько себя помню, он стоял пустым». «Возможно». Девушка смотрела на нее по кошачьей острым взглядам. Мэри невольно перешла на полушепот. а просто ну вы упомянули эту историю а я часто слышала это просто сказки вы не подумаете образованный человек в них верить не станет но я слышала что в сен турсе жил джон престер и именно там он повстречал бесовку мисс после разговора с леланами я провел какое то время в этом регионе исследуя упомянутый феномен Похоже это вариант стандартного мифа о ведьмах старухах, которые питаются молодыми людьми, высасывают их кровь или дыхание, иногда даже крадут их кожу и устраивают скачки по ночам. Чаще я встречал такие истории на островах у побережья Д джорджии, где словосочетание ведьмин коошмар очень распространено и является ругательством. Адлайда ларрсон не знала об универсальности этой истории. Она шла к цели не путем научной дедукции и тщательного исследования, а руководствуясь менее точным внутренним компасом бродяги. Улыбка чеширского кота, жадная и зубастая, расползлась на лице девушки. «Неужели? Меня зовут Ади Ларсон. Можно я отниму у вас еще несколько минут, мисс?» Она попросила рассказать всю историю целиком в том виде, в котором они ее знали. Про молодого красавца Джона, который каждое утро просыпался седым и усталым, помня путанные сны о звездном небе и диких скачках. Адди спросила, бывает ли кто-нибудь в Сент-Урсе. Да, иногда мальчишки залезают туда на спор. Поинтересовалась, возвращаются ли они после этого. Разумеется. Ну, разве что э, ходят слухи, О мальчишках, которые оставались там на ночь и возвращались лишь через год и один день. О мальчишках, которые прятались в кладовых и начинали грезить о дальних странах. И последний вопрос, друзья мои. Как эта самая бесовка вообще попала в дом? Как она нашла беднягу Джона? Лебланы переглянулись. Даже добросердечая Мэри пожатнулась перед странностью этой молодой женщины, и дело было не только в необычности ситуации девушка в рабочей одежде бродит по улицам ночью просто ее лицо будто светилось собственным светом как газовая лампа и сама она оказалась одновременно охотницей и дичью убегающей от чего то и стремящейся к чему то но немногие способны оставить историю незаконченной это все равно что не закрепить последнюю нить на готовом изделии так же как все бесовки попадают в дома мисс находят щель дыру или незапертую дверь девушка ответила паре блаженной улыбкой отвесила поклон и пошагала на запад в следующий раз ее увидели только через шестнадцать дней мальчишки катили по улице обручи и вдруг заметили как из сен турса выходит белокожая женщина они описали ее внешний вид как ведьминский е простая одежда висела лохмотьями, дополненная странным плащом из блестящих черных перьев. глаза покраснели как от ветра, а улыбка обращенная к ночному небу была озорной, как будто она успела сдружиться со звездами. Когда мальчишки начали расспрашивать ее о случившемся, девушка не смогла дать никакого объяснения кроме бессвязных описаний высоких горных пиков темных сосен и огней в небе которые выглядели как розовый шелк развешенный на звездах когда я сам попытался спросить у нее что она увидела за дверью ведь была же там дверь она лишь рассмеялась бесовок разумеется что же еще когда я нахмурился ади добавила чтобы успокоить меня послушай не всякую историю следует рассказывать иногда пересказ похож на воровство ты отнимаешь у истории тайну. Оставь ты этих ведьм в покое. Тогда я не понял, о чем она. Будучи ученым, я жаждал раскрывать тайны и истолковывать их, превращая незнание в знание. Но в случае с Сент-Турсом моим планам не суждено было осуществиться. Я прошел по ее следу до Эльмира-Авеню и обнаружил белый особняк, утопающий в сладком гниении цветов магнолии, величественный и полузабытый я рассчитывал вернуться туда вечером для дальнейшего изучения но в ту ночь случился великий алжирский пожар тысяча восемьсот девяносто пятого года к полуночи неба стало золотисто оранжевым а к рассвету от всего квартала включая особняк сен турс остался лишь покрытый сажжеский лет запомним этот пожар запомним что он начался по неясной причине и что ни шланги ни ведра с водой не могли его унять пока последний дюйм величественноенные развалины ссен турса не обратился в пепел и все же я делаю запись об этих событиях, поскольку ссен турс был первой дверью которую я нашел в этом мире и второй дверью которую нашла мисс ларсом всякое обнаружение двери ведет к переменам позднее дина зовет период с 1885 по 1892 голодными годами на вопрос о том что это был за голод она рассмеялась и ответила такой же как у тебя я полагаю мне хотелось дверей ведущих в никуда или куда-нибудь излодавшись ади бродила по земле прочесывала ее искала двери и находила Пожалуй, можно сказать, что она плохо подходит на роль смелого первооткрывателя, бедная, необразованнная, ничем не примечательная девушка. Но литература, которую мне удалось собрать на эту тему, судя по всему указывает на то, что двери редко влекут к себе типичных исследователей и первопроходцев, вроде доктора Ливингстона и мистера Буна, которые храбро отправляются в пограничные места. Намного чаще я нахожу путешественников подобных себе, среди бедных и обездоленных никому не нужных и бездомных короче говоря таких людей которые бродят по краю жизни и ищут выход из этого мира взять хотя бы тоаса эйкенхеда молодого человека который был одновременно сиротой и инвалидом и неосмотрительно опубликовал манифест в котором утверждал что рай действительно существует и располагается прямо за маленькой облуленной дверью в старой шотландской церковшке он не исключал что это место может на самом деле оказаться адом, но отмечал что оно по крайней мере теплое и солнечное намного лучше шотландии в тот же год его повесили за богохульство она обнаруживала их в заброшенных церквях и покрытых солью пещерах на кладбищах и затрепещущими на ветру шторками на заморских рынках. Она нашла так много дверей, что ее представление о мире стало полупрозрачным и полным дыр, как карта изъеденная мышами. В свое время я прошел по ее стопам и нашел все двери как и смог. Но двери по сути своей являются отверстиями, проходами, пустотами. Как оказалось, довольно сложно зафиксировать точную геометрию пустоты. Мои записи полны тупиков, сомнений и смутных слухов. и даже самые подробные мои отчеты пестрят нерешенными вопросами которые парят на полях как серые ангелы взять например дверь на реке плат следади переливающийся всеми цветами радуги повел меня обратно вверх по миссссисипи и на запад и в конечном итоге привел к мужчине по имени фрэнк к тру когда я разговаривал с мистером тру в тысяча девятьсотом году Он работал конным акробатым в большом американском цирке, в всемирном музее, караване, подроме звевинцы и собрании живых диких животных у g. тейлора. Фрэнк был темноволосым мужчиной с пронзительным взглядом.го обаяние и талант мгновенно делали его заметным, несмотря на небольшой рост. Когда я упомянул ади, улыбка артиста стала мечтательной печальной. да разумеется я ее помню а что вы ей муж или кто убедившись что я не ревнивый любовник который пришел мстить за давнюю обиду он со вздохом откинулся на спинку своего походного стула и рассказал мне об их встрече с жарким летом тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года впервые он увидел ее среди зрителей на выставке скалистых горы пререй доктора карвера где выступал в представлении, посвященном Дикому Западу, изображая настоящего индейца великих равнин за доллар в день. Она сразу выделялась, сидела в гордом одиночестве на деревянной скамье, лохматая и грязная, одетая, словно мусорщица, в огромные ботинки и мужскую рубашку. Адди с интересом посмотрела кровавую постановку последней битвы Кастера подбадривала артистов криками во время показательной ловли мустанга с помощью лоссо хотя мустанг на самом деле был толстеньким пони таким же диким как домашний кот и свистнула когда фрэнк победил в индийских скачках он подмигнул ей она подмигнула в ответ в следующемующим вечером когда выставка скалистых горы прерии доктора карвера выехала из чикаго Ада и Фрэнк вместе сидели в его тесном купе в вагоне артистов. Так и вышло, что Аде совершила грехопадение, которого так боялись ее тетушки и бабка, и заодно сделала замечательное открытие. Падшие женщины пользуются особой свободой. Разумеется, не существует никаких падших женщин, разве что мы применим это словосочетание к женщине, которая споткнулась на лестнице. одним из наиболее сложных для понимания аспектов этого мира является жесткость и бессмысленность его правил недопустимо совершать акты физической любви до заключения официального брака если только ты не являешься молодым и богатым мужчиной мужчина должен быть смелым и настойчивым но только если у него белая кожа люди могут любить друг друга независимо от социального положения но только если один из них женщина а другой мужчина я не советую тебе руководствоваться этими ложными ограничениями в жизни в конце концов есть и другие миры несомненно за такую свободу пришлось заплатить некоторые женщины из труппы отказывались разговаривать с ней за обедом а мужчины делали неправильные выводы о ее доступности но в целом адия увидела ее горизонты не сузились а расширились она была окружена множеством мужчин и женщин которые по той или иной причине оказались на дне из за пьянства пороков страсти или просто цвета кожи это было все равно что найти дверь в собственном мире фрэнк рассказывает о нескольких неделях счастья на протяжении которых они катались по восточным штатам в сине белых вагонах выставки скалистых горы пререйи доктора карвера но потом адден начал охватывать какое то беспокойство Фрэнк рассказывал ей разные истории, чтобы отвлечь. Вот, к примеру, говорю ей «Красное облако». Я тебе о нем не рассказывал? Клянусь, я в жизни не встречал женщины, которая бы так же, как она, обожала хорошие истории. И Фрэнк поведал Аде о благородном вожде племени Лакота, который задал жару американской армии и гарнизонам на реке Паудер. Фрэнк рассказал, что у вождя была сверхъестественная способность. Он умел предсказывать исход битв, используя горсть резных костей. Он никому не говорил, откуда взялись эти кости, но ходили слухи, будто в детстве он исчез на год и вернулся с мешочком костей из какого-то другого места. «А где же он пропадал?» — спросила Ади. «А где же он пропадал?» и по словам ффрэнка глаза ее ооккруглились и потемнели став похожими на молодые луны где то в верховьях реки норт плат наверное где бы он ни побывал может туда он и вернулся когда на хребте блэк хиллс обнаружили золото и договор был нарушен полагаю это разбило ему сердце хади исчезла еще до рассвета она оставила записку которую мистер тру до сих пор хранит но показать не пожелал и огромные ботинки которые все равно лучше подходили ффрэнку с тех пор мистер тру никогда ее не видел и не получал от нее вести если ей была какая то дверь на реке норд плат в штате небраска мне ее найти не удалось городок когда я прибыл в него оказался ужасно бедным и стерзанным ветрами и злым старик в грязном баре сразу же заявил мне лучше уйти и не возвращаться потому что если и есть такое место о котором я говорю то мне оно не принадлежит а племя углало локоты и так уже поплатилось за то что открывало свои секреты чужакам я покинул город на следующее же утро это была всего лишь одна из нескольких десятков дверей которые адя нашла за свои голодные годы Привожу частичный список дверей, существование которых автору удалось подтвердить. В 1889 году Адди находилась на острове принца Эдуарда и работала на картофельной ферме какого-то старика, одновременно разыскивая следы шелковых историй. Вероятно, она имела в виду мифы о шелке. Фермер рассказал ей о давно умершем соседе, который обнаружил девушку возле морских пещер. У нее были странные широко расставленные глаза черные и блестящие и она ни слова не говорила по человечески следующие несколько дней ади потратила на исследование пещер и однажды просто не вернулась под вечер несчастный фермер был уверен что она утонула пока через восемь дней она не появилась пропахшая холодными неизведанными океанами. В 1890 году Ади работала на пароходе, который кружил возле богам, как пьяная чайка, и, судя по всему, услышала рассказы о восстании Туссена Лувертюра и о том, как его войска умели волшебным образом сливаться с горами и исчезать. Торговые пути в те времена обходили Гаити стороной, как если бы там свирепствовала чума. Поэтому Ади сбежала с парохода, и подкупила рыбака, чтобы тот доставил ее из Мэтьютауна к неровным берегам Гаити. После нескольких недель скитаний по скользким от грязи лесосготовочным тропам в горах, она нашла дверь Туссена. Это был длинный туннель, весь в узловатых корнях акаций. Ади не рассказывала, что именно обнаружила по ту сторону двери, и мы, скорее всего, уже никогда этого не узнаем. Несколько лет спустя землю выкупили, деревья вырубили и превратили ее в сахарную плантацию. В том же году она, следуя за историями о чудовищах с ледяными глазами, чей взгляд мог обратить человека в камень, добралась до маленькой всеми забытой церкви в Греции. Там Адя нашла дверь, черную, покрытую морозными узорами, и прошла через нее. по другую сторону она обнаружила истерзанные ветрами и мучительно холодный мир из которого с радостью убралась бы как можно скорее вот только на нее тут же набросилась шайка диких бледнокожих людей одетых в шкуры животных как она рассказала позднее они отобрали у нее все до исподнего какое то время кричали на нее а потом отвели к женщине которая была их вождем та уже не кричала только уставилась на оде и начала что то шептать бог мне свидетель я почти понимала ее она говорила что я должна присоединиться к их племени сражаться с их врагами пополнять их казну и все в таком духе клянусь я чуть не поддалась было что то в этих глазах таких светлых холодных и могущественных но в итоге я отказалась ади не стала уточнять каковы были последствия ее отказа но в греции местные жители сообщили что видели американку которая бродила по улицам с диким взглядом одетая в одну меховую накидку слегка обмороженная и вооруженная довольно пугающим на вид копьем мой собственный опыт прохождения через эту дверь я перескажу позднее в тысяча восемьсот девяносто первом году адя обнаружила украшенную из образцами арку в тенистом уголке гранд базара в стамбуле и вернулась с золотыми дисками утверждая что это драконья чешуя она посетила сантьяго и фолкленские острова переболела малярии в леоппольдвилле и несколько месяцев пропадала в северо восточном уголке штетамэн пыль других миров осела на ее коже как десять тысяч видов парфюма позади она оставляла целые созвездия мужчин вспоминавших ее со светлой грустью и невероятные истории ади нигде не задерживалась надолго большинство тех кто с ней встречался называли ее страней и влеккомые из одного места в другое с той же неведомой силой которая заставляет ласточек улетать на юг но мне кажется она больше напоминала рыцаря в поисках чего то полагаю, адия искала одну конкретную дверь, которая приведет в один конкретный мир. В тысяча восемьсот девяносто третье году неежной весной в высокогорье ей тогда исполнилось двадцать семь.а ее нашла. Эта история путешествовала как и свойственная историям, перебираясь из уст в уста вдоль железных и грунтовых дорог словно инфекция по венам. К февралю 1893 года она доползла до Тафты, штат Техас, и проникла в стены хлопковой мельницы, где работала Ади Ларсон. Работавшие с ней люди припоминают необычные случаи за обедом. Они собрались за мельницей со своими жестяными ведерками, вдыхая липкий от масла дым и гнилой запах выжатых хлопковых семян, и слушали Далтона Грея, который пересказывал сплетни, услышанные в баре. Он сообщил им о двух звероловах на севере, которые спустились со скалистых гор, и рассказывали бредник, линясь жизнью, что обнаружили океан на вершине горы Сильверхиллз. Работники расхохотались, но внезапно сквозь их смех, словно нож, воткнувшийся в дерево, прорезался голос Ади. «В каком смысле обнаружили океан?» Долтон Грей пожал плечами. «А мне почем знать?» по словам джина они заблудились нашли старую каменную церковь что стояла там со времен добычи серебра и прожили там неделю другую говорят церковь с виду совсем обычная вот только задняя дверь выходит к океану снова поднялся смех но вскоре стих ади ларсон мгновенно собрала свой недоеденный обед и отправилась на северо запад через двор мельницы и прямо к железные дороге восточного техаса и залива Я не смог проследить Путяди из Техаса в Колорады. Месяц спустя она просто появляется в городке Альма, словно всплывший ныряльщик, и начинает спрашивать о сапогах, мехах и снаряжении, которое ей понадобится, чтобы пережить холодную арктическую весну на передовом хребте. Местный лавочник вспоминает, как смотрел ей вслед с раздражением и жалостью, уверенный, что летом они найдут ее оттаивающий труп на какой-нибудь горной тропе. однако адя вернулась с горы сильверхилс всего десять дней спустя с обветренными щеками и широкой улыбкой которая напоминала лавочнику шахтеров нашедших золотую жилу она спросила у него где здесь можно найти лесопилку тот ответил но потом добавил простите мэм но для чего вам древесина о рассмеялась сяди лавочник позднее скажет что это был хохот абсолютно сумасшедшего человека Мне нужно построить лодку. молодолодая женщина, которая не обладая особыми навыками столера строила парусную лодку настолько высоко в скалистых горах, что даже воздух там разряженный неизбежно привлекла внимание. У подножия горы сильверхиллс ади разбила лагерь, выглядевший по словам одного репортера как временный поселок над которым пронесся смерть сосновые доски с огромным трудом согнутые в дуги были разбросаны по мерзлой земле одолженные кем то инструменты валялись кучами как обычно бросает вещи человек который не планирует пользоваться ими больше одного раза сама ади восседала над этим хаосом в пропахши дымом у медвежьей шкуре и беззаботно сыпала ругательствами продолжая работу к апрелю лодка приняла узнаваемую форму узкие пахнущие смолой ребра судн лежали посреди лагеря, как грудная клетка какого-то несчастного морского существа, которое Господь забыл наделить кожей или чешуей. Почти сразу после этого появились первые газетчики, и в вестнике Ледвилла, в размытой боковой колонке, вышел первый печатный репортаж с примитивным заголовком «Женщина строит лодку», «Местные жители озадачены». статья подела много шуток и пересудов и история скакала из газеты в газету многократно перепечатанная пока не встретилась с рассказом о звеоловых нашедших океан уже спустя месяц с небольшим когда ади и ее лодка исчезли из альма история добралась даже до нью йорк таймс где вышла под гораздо более бросским заголовком ледяной из скалистых гор сумасшедшаяе из колорады готовиться к потопу я бы отдал что угодно все слова до последнего в начертанном звезды всех миров собственные руки лишь бы отменить эту проклятую статью адя не видела ни одной из статей о себе насколько мне и известно она просто продолжала строительство лодки подгоняя доски одну к другой чтобы собрать корпус советуясь с местным кровельщиком который хоть и был озадачен все же поделился с ней рецептом смеси из еловой смолы и жира для замазывания стыков между досками холщовый парус сшитые кое как и приведший бы в ужас любую из тетушек кади свисал с невысокой мачтой однако к концу месяца ади была убеждена что это самые великолепные и подходящие для мореходства судно в целом свете или по крайней мере на высоте десятьи тысяч футов над уровнем моря на носу лодки она выжгла угольком название неровные линии гласили ключ в тот вечер она пришла в город и потратила последние деньги заработанные на хлопковой мелье купив копченый окорок бобовые консервы три больших фляги и компас а также наняв двух молодых парней которым она на ломаном испанском пояснилось что ей нужно отнести лодку на гору прошли годы прежде чем я нашел одного из этих ребят некоего мистера эллусио мартиноса, и он с горечью и усталостью признался, что жалеет о своем участии и в этой затее. Боль половины десятилетия мартинес провел окруженные облаком беспочвенных подозрений, потому что они с другом были последними, кто видел безумную белую женщину и ее лодку перед исчезновением. местный шериф даже допросил его через год или два после этого события настаивая чтобы мистер мартинес нарисовал ему подробную карту и указал место где аделаиду видели в последний раз адя не могла знать какие беды свалятся на голову несчастного мистера мартиноса после того как они расстались на вершине горы сильверхилс и я сомневаюсь что ее бы это волновало ее вел эгоизм рыцаря который как никогда близок к К своей цели и она не могла свернуть с пути, как стрелка компаса не может вдруг взять и показать на юг она дождалась пока лосио с другом спустятся по склону, а полумесяц посебри сосны мягким светом тогда она протащила свое косой суденышко вдоль ооленьей тропы к невысокой каменной постройке, которая когда-то была шахтерской церковью, а может и чем-то более древним и святым дверь выглядела так же как несколько недель назад когда адя впервые обнаружила ее одно из каменных стен почти полностью занимал проем обрамленный потемневшим от времени деревом грубая дыра в досках двери служила ручкой и адя готова была поклясться что сквозь это отверстие уже проникал ласковый ветерок несущий аромат соли сосновый смолы и длинных солнечных дней. Казалось бы, она не могла знать этот запах и все же почему-то знала. Так пахла кожа мальчика-призрака, когда они с Ади поцеловались в поле на исходе лета. Это был запах другого места. Она открыла дверь и столкнула лодку в незнакомое море иного мира».